«Что-то случилось?» Думая, что никто не слышит, Рорен говорил сам с собой, и тут его застали врасплох. Он потянулся к огромному мечу. «Я тебя напугала. Прости, я не хотела». Введя действия Рорена, она заговорила неуверенно и начала махать руками, хотя она должна была спать в своей палатке, перед ним была Лепис в одежде жрицы. Поняв, что это не враг, Рорен больше не тянулся к мечу. И все же удивленно смотрел на девушку, ведь она должна была спать. Просто из соседней палатки... Роран молча спрашивал причину, и Лепис неуверенно принялась отвечать. Услышав ее, он все понял и немного расслабился. То есть Лепис не участвовала в том, что происходило в палатке сейфа. Палатка парня была тонкой, она спасала от холода, но вот звукоизоляции не обеспечивала. Так бы Лепис могла и не проснуться до утра. Но то ли ей не повезло, то ли просто не спалось. Услушав стоны, пусть даже она была жрицей, прекрасно понимала, что там происходит, и представив себе это, заснуть было довольно сложно. «Вообще, мне не спалось. Вот и...» «Ага, понимаю. Настоящая беда». Пока Роран говорил это, Лепис смущенно улыбаясь селась рядом. «Не уверена, что усну. Можно я посижу с тобой, пока все не закончится?» Она уже села, так что хоть и спросила, отказывать было поздно, потому Ророн просто молча кивнул. Вокруг больше ничего, и мест, кроме костра, у которого сидел мужчина, не было. Да и на Рорана могла накатить сонливость, если кто-то будет рядом, если кто-то будет вне поля видимости, ответственность будет за дежурным, когда же человека видно куда удобней. Часто так бывает. Не очень это правильно для авантюристов. Хотя понимаю спешку, когда есть неуверенность, будет ли завтра. Конечно, нет. Хотелось бы сказать, но вообще постоянно. Как раз в этом они очень бодрые. Услышав ответ Лепис, Ророн удивился. Он все время был с наемниками и со священниками дела никогда не имел. Он считал, что нет ничего общего между материальным миром, в котором он убивал, и в котором священники молились Богу, Знакомый Ророну священник приходил к серьезно раненому наемнику, при этом надо было заплатить солидную сумму за услуги. А тот, в понимании мужчина выглядел суровым стариком. И все же рядом с ним сидела молодая девушка, шутившая довольно вульгарно, что никак не стыковалось с образом Рорана, принося в его жизни что-то новое о священнослужителях. Слишком роскошно просить убирать подходящее время и место. Хотя Бог говорит, чтобы мы плодились и размножались. Так что в принципе они поступают правильно. Богов ведь много. Какому богу служишь ты? Среди наемников не любят тех, кто задает слишком много вопросов. У всех них есть парочка моментов из прошлого, о которых они не хотели бы говорить. Даже Роран придерживался этого принципа. Сложно решить, сколько позволительно узнать у человека, и если облажаешься, ни к чему хорошему это не приведет. О таких случаях часто говорили среди наемников. Но до утра времени было еще много. «Если Лепис не может говорить о делах духовных, с ней точно что-то не в порядке». Но девушка не собиралась молчать и сразу дала ответ. «Я служу богу знаний Коколу. И боги не люди. Их стоит считать как столпы. Я не переживаю, но кому-то это может не понравиться. Так что будь осторожен». «Вот как. Ну, я же наемник, Никакого образования. Ты уж прости». «Вот как. А почему ты стал авантюристом?» Она лишь слегка затронула тему, но руран нахмурился, он не знал, каким будет правильный ответ, так что через какое-то время дал довольно краткий ответ. Моего отряда не стало. А, прости, спросила о том, о чем не стоило. Не, ничего. Это обычное дело. Не существует непобедимых отрядов наемников. Они будут побеждать и проигрывать, получить и терять, увеличивать свою численность и сокращать. Но иногда случается так, что кто-то не может поддерживать свое существование и просто исчезает. И вот пришло время отряда Рорана. Появление и уничтожение наемников не что-то особо необычное. Можно было попасть в другой отряд и продолжить, но в том городе просто больше ничего не осталось. Это был единственный способ заработать. Вот как. А, господин Роран? похоже, ты очень сильный. Взгляд Ляпис был направлен на огромный меч рядом с Ророном. Меч, который использовал Ророн, был ужасно прочным. Никаких украшений, клинок был в высоту до груди Ророна, рукоять для двух рук и лезвие, завернутое в ткань, с виду он был очень тяжелым. У него ушло несколько лет, чтобы овладеть им, но мужчина о нем хорошо заботился и постоянно использовал. «Лезвие этого огромного меча где-то с мою талию?» Это она про ширину клинка говорила или хвасталась своей талией? Он не понял, что это значило но взял меч одной левой рукой и поднял, чтобы сравнить. Не самый легкий, он был полностью выкован из железа. Аляпис удивленно уставилась на Рорена, который свободно обходился с этой громадиной одной рукой. Но ты и сильный!» «Я так удивилась!» «Это двуручное оружие, вот только не всегда получается держать его двумя руками, потому и тренируюсь, чтобы использовать его только правой или только левой». Говоря это, Рорен поднялся, Иван сделал лезвие меча в землю. «Сравнишь?» «Давай». Рорен скорее просто пошутил, но заняться было нечем, и Лепис приняла предложение и поднялась. Она повернулась спиной к Ророну и прижалась к лезвию меча. «Ну что? Все-таки я худее?» Рорен смотрел на край большого меча и талию девушки. Из-за лезвия талию девушки увидеть было нельзя. Это значило, что талия Лепис была тоньше его меча. Но после этого его взгляд упал на бедра, которые можно было увидеть из-за краев лезвия, идеальные для ее возраста, ни единого намека на лишний вес. «Так что? Я худее?» «А, неужели...» Лепис немного переживала из-за того, что Рор не отвечал. Она думала, что его молчание было признаком доброты и начала беспокоиться. «Да, худее. Мой меч без сомнения больше». «Вот как. Ну, конечно. Это очевидно». Роран проглотил слова о том, что папка у нее была побольше меча, так что в ответе Лепис по поводу этих измерений чувствовалось облегчение. Она без намека на беспокойство довольно выставила вперед свою грудь. Вот так он и разговаривал с Лепис до утра. Роран, конечно, думал, что Сейфи сменят его, но даже когда все закончилось, палатку ему соваться не хотелось. Уж лучше было до утра сидеть и караулить. Так как все закончилось, Роран считал, что Лепис вернется в свою палатку, но она почему-то осталась с ним до утра. Они могли наблюдать вместе, так что отказываться смысла не было, хотя он беспокоился, как сильно устанет Лепис от бессонной ночи, хотя, как он понял из их разговора, во время ученичества была работа, которая не позволяла ей спать, так что она могла обойтись без сна. Вот так у Рорана появилась помощница на ночь. Разговаривали они об обычных вещах, никакой романтики. Лепис росла в церкви, Так что у нее было не так уж и много тем, и все же ее совсем не хотелось прерывать, настроение мужчины было приподнятым. Она хотела услышать от Рорана истории наемника, но кое, о чем он говорить не собирался. Он переживал, что будет если жрец от церкви услышит его полной кровью истории, но желая жить жизнью авантюриста, она хотела расширить свои познания. Роран же отвечал на ее вопросы по мере возможности. они и сами не заметили, как настало утро. «А, уже утро? А как же смена? Не переживай, все нормально». Разбуженный солнечным светом, Сейфа выбрался из палатки и удивленно задал вопрос. Роран ответил ему, не желая приплетать дурное настроение в слава. За Сейфы беззастенчиво показались налоны окусе с сонными лицами, Роран только вздохнул при их виде. Видя Сейфа без намека на вину и с улыбкой на лице, Роран поклялся себе, что как только работа закончится, Он найдёт себе другую компанию. «Выдвигаемся, как только поедем! До деревни всего ничего осталось!» На лице деревенского жителя была непонимающая улыбка. Роран лишь изумленно потерял лоб. Сайфа с подружками вели себя так, будто не понимали, в чем дело. А Ляпис виновато улыбалась.